Их обеих разбудили среди ночи, и они не знали, в чем дело. Во второй карете был герцог Орлеанский, герцогиня, их дочь, и аббат Ларивьер, неразлучный фаворит и ближайший советник герцога. В третий, наконец, прибыли господин де Лонгвиль и принц Конти, брат и шурин принца Конде. Они подошли к карете короля и королевы и приветствовали ее величество.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 Но откуда возьмутся эти четыреста пистолей? — Пистолей мало, — продолжал Д'Артаньян, — скажем, по Луидору. Что полуидору Луидору? — Четыреста по Луидору, выходит четыреста Луидоров. — Четыреста? — спросил Портос. — Да, их двести человек, и каждому надо по крайней мере две. — Подвина человека — всего четыреста. — Но Чего?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 — А на что у нас мушкетон? — А моя леврея, — сказал Портос, — ее могут узнать. Он вывернет ее наизнанку. — О, как всегда, вы правы, мой дорогой! — воскликнул Портос. — Откуда, черт возьми, вечно являются у вас мысли? Д'Артаньян улыбнулся. Оба друга свернулись в первую улицу. Портос постучался в дом направо, а Д'Артаньян — в дом налево. — Соломы потребовали они. — У нас нет, сударь?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 Нашли, что это немного дорого, но когда очень хочется спать, кто не заплатит двух-трех луидоров за несколько часов крепкого сна? Д'Артаньян 10 раз подряд устраивал и уступал свою постель, а так как предполагалось, что он, как и все другие, заплатил по луидору за связку, то ему менее чем за полчаса перепала десятка-три луидоров. К пяти часам утра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 как вдруг у дверей зала раздался голос, заставивший его вскочить. «Господин Д'Артаньян!» — кричали за дверью. «Господин Д'Артаньян!» — «Здесь», — отвечал Портос, — «здесь». Портос смекнул, что если Д'Артаньян уйдет, то постель вся достанется ему одному. Вошел офицер. Д'Артаньян приподнялся на локти. «Вы, господин Д'Артаньян?» — спросил офицер. «Да, сударь. Что вам угодно? Я пришел за вами». — От кого? — От Его Преосвященства. — Скажите Монсеньору, что я лег спать, и что дружески советую ему сделать то же. — Его Преосвященство не ложился спать и не ряжет. Он немедленно требует вас к себе. — Черт бы побрал этого Мазарини! Даже заснуть вовремя не умеет, — пробормотал Д'Артаньян. — Что ему от меня нужно? Уж не хочет ли он произвести меня в капитаны? —